Максим Горький. На дне. Макар Чудра. С моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска, набегавшие на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя, окружавшая нас мгла ночи вздрагивала —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 ли моя речь обидела его милость? — Тоже учитель. Учат они меньше есть, а сами едят по десять раз в сутки. Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер выл жалобно и тихо, во тьме ржали кони, из с табора плыла нежная и страстная песня Думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос густого грудного тембра,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 — Люблю, — говорит, — больше всего на свете. А ну-ка укали ее булавкой, она разорвет тебе сердце. — Знаю я. Э, -э, э сколько я знаю! — Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни, и как запомнишь, век своей будешь свободной птицей. Был на свете Забар, молодой цыган, лойка Забар. Вся Венгрия и Чехия, и Словония... И все, что кругом моря, знало его, удало и был малый. Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток другой жителей не давал богу клятвы убить Лойка. А он себе жил, и уж, коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня, все равно забар на нем горцевать станет. Э-э, разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой,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 Вот он какой был, Сокол. Наш табор кочевал в то время по Буковине. Это годов десять назад тому. Раз ночью весенней сидим мы. Я, Данила-солдат, что с кошутом воевал вместе, и Нур-старый, и все другие, и Радда, Данилова-дочка. Ты Нонку мою знаешь, царица-девка. Ну, а Радду с ней равнять нельзя. Много чести, Нонке. О ней этой ради словами не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть. Да и то тому, кто эту скрипку как свою душу знает. Много посушил она сердец молодецких, о о много. На Мораве один магнат старой чубатый увидал ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как черт, в праздник. Жупаншит золотом, на боку сабля, как молния сверкает, чуть конь ногой топнет». Вся эта сабля в камнях, драгоценных, и голубой бархат на шапке, точно небо кусок. Важный был господарь старый. Смотрел, смотрел, да и говорит радди «Эй, поцелуй, кошель денег дам». А та отвернулась в сторону, да и только. Прости-ка обидел, взгляни хоть поласковей. Сразу сбавил с песи старый магнат и бросил к ее ногам кошель. «Большой кошель, брат». А она его будто невзначай пнула ногой в грязь, да и все тут. «Эх, девка!» — охнул он, да и плетью по коню. Только пыль взвелась тучей. А на другой день снова явился. Кто ее отец? Громом гремит по табору Данила вышел. «Продай, дочь, что хочешь, возьми». А Данила и скажи ему. «Это только паны продают все, от своих свиней до своей совести».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 Мы задумались. — А ну-ка, дочь, говори, — сказал себе в усы Данила. — Каба орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? — спросила нас рада. Засмеялся Данила, и все мы с ним. — Славно, дочка. — Слышал, господарь? Не идет дело. — Голубок ищите, податливей. И пошли мы вперед. А тот господарь схватил шапку, бросил ее озимь,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 Рада отвернулась в сторону и, зевнув, сказала. «А еще говорили, что за бар умен и ловок. Вот лгут люди!» И пошла прочь. «Ага, красавица, у тебя острые зубы!» — сверкнула очами лойка слеза из коня. «Здравствуйте, браты! Вот и я к вам!» «Просим гостя!» — сказал Данила в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать. Крепко спали.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 «А, ну ладно. Живем мы доживем, на том месте дела у нас от упору хорошие были, и забар с нами. Это был товарищ, и мудрый как старик, и сведущ во всем, и грамот русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить, век бы не спал, слушал его. А играет. Убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл. Проведет, бывало, по струнным смычком»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 тот повел оком на раду что неподалеку от него лежало кверху лицом глядя в небо и ударил по струнам так и заговорила скрипка точно это и ты вправду девичье сердце было и запел лойка эй эй в груди горит огонь а степь так широка как ветер быстро мой борзый конь тверда моя рука повернула голову рада и, привстав, усмехнулась в очи пивну. Вспыхнул, как заря, он. — Гей, топ, гей, ну, товарищ мой, поскачем, что ли, вперед? Одета степь суровым мглой, а там рассвет нас ждет. Эй, гей, летим и встретим день, взвивайся в вышину, да только гривы не задень красавицу луну. Вот пел. Никто уж так не поет теперь. А рады и говори, точно в воду цедит. Ты бы не залетал так высоко, лойка. Неравно упадешь, да в лужу носом. Усы запачкаешь, смотри. Зверем посмотрел на нее лойка, а ничего не сказал. Стерпел парень не поет себе. гей гоп вдруг день придет сюда, а мы с тобой успим. Эй, гей, ведь мы с тобой тогда в огне стыда сгорим. «Эта песня, — сказал Данила, — никогда не слыхал такой песни. Пусть из меня сатана себе трубку сделает, каливруя. Старый нур и усами поводил, и плечами пожимал, и воем нам по душе была удалая забарова песня. Только Радди не понравилось Вот так однажды комар гудел, орлиный клёк отпередразнивая, — сказала она, точно снегом в нас кинула.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 Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости, но все ж не подошел к нему. Словом, горе не поможешь, верно? То-то. Час он сидит, другой сидит, и третий не шелохнется, сидит. И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил, и далеко все видно. а Вдруг вижу, от табора спешно рад да идет.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 Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга, а оба такие хорошие удалые люди. смотрят на них ясный месяц, да я и все тут. — Ну, слушай меня, Лойка, я тебя люблю, — говорит Рада. Тот только плечами повел, точно связанный по рукам и ногам. — Видала я молодцов, а ты удали и краше их душой и лицом.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 Рада там живет только, и все тут. Вот она, красавица Рада, улыбается, как царица. Она любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли. И решил я ради поклониться в ноги, так она велела, чтобы все видели, как ее красота покорила удалого лойка Забара, который до нее играл с девушками, как кречет сутками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 А остается попробовать, такое ли у Рады моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же. Простите меня, братцы. Мы догадаться еще не успели, что хочет делать Зобар, а уж Рада лежала на земле, и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы. А Рада вырвала нож...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 Они оба кружились во тьме ночи, плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой радой. 1892 год.